Несмотря на то, что освободилась я достаточно рано, день показался мне длинным и слишком утомительным. Особенно вымотал поход на выставку. еще и на улице сегодня было дико жарко. Воздух стоял, а от зноя даже асфальт местами плавился. О каком искусстве может идти речь, если все мысли о душе и об отдыхе в прохладном номере отеля? В выставочном зале, конечно, тоже работал кондиционер, но то ли он так плохо справлялся со своей функцией, то ли народу было слишком много. Но в зале царила духота, от которой кружилась голова. Как бы там ни было, но чувствовала я себя почти счастливой, когда после работы входила в свой номер и первым делом отправилась в душ, конечно же, откуда вышла, как заново родившаяся. Потом, по сложившейся традиции, позволила себе с полчасика поваляться на диване. Ну а потом... Потом я начала готовиться к свиданию с Рикардо. Да-да, именно к свиданию. Что, если никакого свидания у меня сегодня не будет? Эта мысль немного охладила мой пыл, и с вечерним макияжем я решила особо не упорствовать. В крайнем случае спущусь на ужин в ресторан отеля, Во всей своей красе, так сказать. Но если бы не Рикардо, который ничего мне не обещал на сегодняшний вечер, я бы предпочла поужинать, сидя на диване с ногами в своем номере. Рикардо ничего мне не предлагал на сегодняшний вечер, но ровно в восемь я была готова к выходу из номера. Радовал и тот факт, что дневная жара сменилась приятной вечерней, почти прохладой. Во всяком случае, в воздухе угадывался легкий ветерок, и солнце уже надежно спряталось на ночь. В пятнадцать минут девятого я уже во всю мысли наругала себя за неуемные фантазии — А Марину — за ложное внушение, и была близка к тому, чтобы снова наведаться в душ и заказать таки ужин в номер, пока еще есть такая возможность. Но ничего сделать я не успела. В дверь номера, которую я теперь надежно запирала каждый раз, постучали. «Кто там?» — на всякий случай уточнила я, прежде чем открывать дверь. «Служба доставки», — сообщил мне мужской голос. Вот так сюрприз. «Кажется, Рикардо на сегодня решил отделаться цветами». Я угадала. За дверью стоял посыльный с огромным букетом малых роз. Там записка и мне велено дождаться ответа. Дежурным голосом и без намека на эмоции проговорил принёк. Кажется, устал он гораздо сильнее меня. Даже жалко стало беднягу. Жду тебя у входа в отель ровно в половине девятого. Твой рик. Каков будет ответ? Напомнил мне посыльный, когда я уже хотела закрыть дверь перед его носом. Ой, ну, да. — Ну, конечно, да, раз я уже готова. Осталось только скоротать эти пятнадцать минут, что не составило труда. Оставшееся время я посвятила тому, чтобы поставить букет в вазу.